Тетя Рима, давняя мамина приятельница, проработала на Центральном Питерском канале больше 30 лет и была единственным человеком, у кого Нелли могла надеяться получить интересующие ее сведения. Нелли, удивилась тетя Рима, давненько тебя не слышала. Наверное, с похорон отца не виделись. Да, тетя Рим, так и есть. Я вообще-то по делу. Да, я уж поняла. «А разве вы, молодежь, просто так позвоните стариков проведать?» «Ладно, тетя Рим, какая вы старуха-то?» «Ну, говори, что тебе от меня понадобилось. Хорошо, что я еще могу быть кому-то полезной». «Вы случайно не помните такого Макса Рощина?» «Ты скрипача Рощина имеешь в виду, что ли?» «Да-да, его», — обрадовалась Неля. «Так он же вроде умер». «Вы уверены?» «Ну, я точно не знаю. Рощин куда-то пропал, ходили слухи, что он то ли повесился, то ли вены порезал». «Тётя Рим, а вы не знаете кого-то, с кем я могла бы поговорить о Рощине?» «Он и его группа несколько раз давали интервью на нашем канале, и где-то должны сохраниться их телефоны. А с чего тебе вдруг приспичило?» «Пока не могу сказать», — виноватым голосом ответила девушка. «Но мне очень-очень нужно, правда». «Хорошо, поищу», — пообещала тетя Рима. Дело шло к вечеру, и обязанности Нелли на сегодня были закончены. Проходя мимо комнаты отдыха, она притормозила. Девушка заметила обоих сыновей Дианы Вишневской и порадовалась тому, что они не оставляют мать в тяжелой ситуации. Диана выглядела спокойной, и даже веселой. И Нелли подумала, что, возможно, ей удастся убедить женщину регулярно принимать лекарства, если подобрать более или менее щадящие медикаменты. Но Нелли остановилась у комнаты отдыха не потому, что увидела Диану с сыновьями. Ее внимание привлекла другая женщина — крупная блондинка с модной стрижкой. И привлекла она Нелю, потому что сидела на корточках рядом с креслом Александра Незнанова. Или все таки Макса Рощина? Она все еще сомневалась. Несколько человек сказали ей, что Рощин умер. Так почему же она отказывается верить? В конце концов, она даже не знакома со скрипачом. А разве можно считать знакомством единственную встречу много лет назад? Ну и что, что при звуках музыки у него возникли самопроизвольные движения пальцев, напоминающие игру на скрипке? Сокращение мышц могли вызвать принимаемые им препараты, а от отчего-то вдруг решила, что узнала в пациенте знаменитость. Блондинка держала незнанного за руку. Он, как обычно, не реагировал, тупо глядя в одну точку. Кто эта женщина? Жена? Вряд ли. Слишком очевидна разница в возрасте. Но недостаточная для того, чтобы она могла быть его матерью. Стоящая рядом с коляской тетя Клёпа что-то рассказывала незнакомке, а та внимательно слушала. Внезапно блондинка поднялась на ноги, и Нелли увидела, что она очень высокого роста. Особенно это бросалось в глаза рядом с тетей Клёпой. Запустив руку в сумочку, женщина извлекла оттуда белый конверт и сунула в руку санитарки. Та ловко опустила подношение в карман халата одной рукой другой, одновременно успокаивающий, похлопывая блондинку по локтю. Бросив последний взгляд на неподвижно сидящего пациента, незнакомка быстро пошла к выходу, едва не столкнувшись с Нелей. «Ох, простите!» — пробормотала женщина, мельком взглянув на ту, кого чуть не сбила с ног, и поспешила прочь. Нелля вошла в помещение. Тетя Клёпа повернула голову и вздрогнула — словно застегнутый врасплох воришка. Нелли решила воспользоваться ситуацией. «Кто это только что вышел?» Без обиняков спросила она у санитарки. «Чётка, что ли?» словно бы нехотя уточнила тётя Клёпа. «Так это сестрица нашего Сашка». «Сестра, значит?» задумчиво пробормотала Нелли. «И часто она приезжает...» не слишком, но иногда заявляется, беспокоится. Похоже, тетя Клёпа тоже беспокоилась. Это было заметно по ее внимательному взгляду, которым она как будто ощупывала лицо Нелли в попытке понять, что та успела увидеть. Неужели? Почему же она беспокоится? Тетя Клёпа оглянулась, проверяя, не привлекли ли они внимание присутствующих. Напрасно она волновалась. Никто даже не смотрел в их сторону. Неля была заинтригована. Я точно не знаю, почти шепотом ответила на заданный вопрос тетя Клёпа, убедившись, что никому до них дела нет. Ну, кажись, с нашим Сашком какая-то нехорошая история приключилась. Прячет она его здесь что ли? Я так понимаю. Прячет? От чего? Уж не знаю, от чего или от кого. Только главный за ним, как коршун, следит, чтобы, дескать, не случилось чего. «Но что может случиться?» «Да мне-то откуда знать!» — пожала плечами санитарка. «По мне так, Сашок, чистый ангелок. Сидит себе в своей колясочке, никого не трогает». «Да уж, ангелок. Любого накачай таким количеством психотропов, и он также будет сидеть...» пялись в одну точку, распрощавшись с мозгами. «Как вы думаете, Клеопатра Вадимовна, этот пациент опасен?» Нелли намеренно назвала женщину полным именем, и санитарка, похоже, это оценила. Здесь мало кто использовал в обращении с ней имя отчества. «Опасен? Да бог с вами! В таком-то состоянии!» «А если бы он не находился в таком состоянии?» «Не знаю. Может, и опасен, но тогда, думаю, его бы к буйным перевели». «Либо она и в самом деле не в курсе, либо умело скрывает правду», — подумала Неля. «Так за что все-таки платит его сестра?» «Решила она сменить тему». «Да так, за информацию». «И какую же информацию ей можете сообщить вы, Клеопатра Вадимовна, что не в состоянии дать Ракитин?» Санитарка снова с опаской огляделась. Да что же это с ней такое в самом деле? Я рассказываю сестрице Сашка, как он себя ведет, как с ним обращается персонал и... и... и кто к нему приходит. А что, к нему еще и приходит? Изумилась Неля, представив себе, как ничего не соображающий больной, принимает посетителей с воли. «Недавно адвокат приходил, кажется». «Зачем?» «Понятия не имею. Он с Ракитиным разговаривал, а я мимо проходила. Вот и услыхала». «А этот адвокат видел незнаного?» «Не в курсах я. Говорю уже, просто мимо проходила. Я и сестре его так сказала, мол, не знаю». «Не говорите главному, что мне сестра парнишки приплачивает». Здесь он деньгами распоряжается, и каждому дает столько, сколько сочтет нужным. Он еще чего доброго решит, что я за ним шпионю. — Хорошо, Клеопатра Вадимовна, не скажу, — пообещала Неля, но тут же добавила. — При одном условии, вернее, при двух, — пожилая санитарка с подозрением уставилась на нее. — Какие еще условия? — пробормотала она недовольна. «Первое. Теперь вы будете мне рассказывать обо всех новостях, касающихся этого пациента. И второе. Вы добудете мне его историю болезни». «И как интересно я это сделаю!» — нахмурилась тетя Клёпа. «Ракетин своей истории болезни, где попала, не разбрасывает». «Ну вы же здесь как у себя дома. Придумайте что-нибудь». Беспечно пожала плечами Нелли. «Не пойму я. Вам-то какой интерес?» спросила санитарка с любопытством, пришедшим на смену беспокойству. «Вы что ли нашего Сашка знаете?» «Я знаю, что без причины человека не стали бы накачивать таблетками. Каждый больной достоин нормального человеческого существования, даже в таком месте, как психиатрическая лечебница. Молодой, полный сил мужчина превращается в овощ, а никому и дела нет. «А тебе, значит, есть дело», неожиданно, перейдя на «ты», уточнила тетя Клёпа. «Ну, знаешь, мне ведь тоже не нравится, что они с Сашком вытворяют». «Чтобы он не совершил там в прошлой жизни, а наверняка ведь не заслужил такой участи, но кто я такая, чтобы судить?» «Судить предоставьте мне, ладно? У меня для этого достаточно...» и опыта, и квалификации.